Джеймс Рассел. Защитники драконов. Незнакомое место. Глава первая. Бриар сделала в точности так, как ей сказали. Она знала, что ослушаться было бы глупо. Она села перед компьютерным экраном, не смея взглянуть на своего дядю, Питбуля, который стоял у нее за спиной, ухватив ее стул за спинку. Он был в бешенстве. Наж вибрировал от злости. Девочка слышала, как он скрипит зубами. Нажми плей, прогремел питбуль, и это звучало скорее похоже на рык зверя, нежели на человеческий голос. Бриар кликнула мышкой, и видео запустилось. Девочке понадобилось мгновение, чтобы сообразить, что именно она видит. Но едва поняв это, она осознала, что у нее огромные неприятности. Внутри у Бриар всё оборвалось. Экран показывал палубу корабля, корабля Питбуля. Согласно дате в верхнем углу, ролик был снят три недели назад, ночью. Камера поменяла план съемки, и Бриар смогла увидеть черный вертолет Питбуля, похожий во тьме на гигантское насекомое, сжавшееся и готовое взвиться в воздух. По вертолету хлестали ужасающие сильные порывы ветра, и он подрагивал. Флаг на флагштоке бешено хлопал. Палуба корабля была глянцевой и блестящей от морской воды, той, что ежесекундно высоко плескала и заливала судно. Волны бились о борт, вздымаясь и перекатываясь через палубу, подгоняемые ветром. Камера снова повернулась. Теперь в сиянии корабельных прожекторов ясно виднелись четыре вольера, и Бриар могла рассмотреть величественных драконов, запертых в трех из них. Затем кое-что на видео привлекло ее внимание. мальчик Она знала, кто он, из подслушанных разговоров дяди с его людьми. Они бесконечно болтали о мальчике и его младшем брате, двух ребятах, живших на острове, населенном драконами. Люди Питбуля вели куда-то мальчика под дулом пистолетов. Но выглядел он не сломленным, а дерзким и храбрым. Затем на экране показался Питбуль. Он вышагивал по палубе к мальчику. От этого зрелища у по спине пробежал холодок. Вдруг она увидела себя. С того места, на котором стояли дядя и его люди, разглядеть ее было почти невозможно. Девочку скрывали вольеры. Но с этого угла, камера наблюдения была должно быть прикреплена на высоком шесте, Бриар было видно прекрасно. Она быстро обежала клетки, тихонько вытаскивая болты на тяжелых стальных дверях. Внезапно большущий зеленый дракон с маленьким мальчиком, прильнувшим к его спине, пронесся перед камерой, как гигантский орел. Мальчик, конечно же, был младшим из братьев. Под его драконом болталась огромная сеть, нагруженная чем-то тяжелым. Бриар знала, что там девять людей Питбуля, которых храбрый парнишка поймал в плен. Дракон ослабил хватку, роняя сеть на палубу. Люди посыпались оттуда, оглушенные, в синяках и перепуганные до чертиков. От этого зрелища шокированный Питбуль попятился. Прежде чем кто-то успел очухаться, юный пленник бросился прочь, промчался к Лееру и перемахнул через него. Он зацепил ногой поручень и, кувыркнувшись, полетел во тьму под кораблем. Питбуль выстрелил, однако мальчик уже исчез. Бриар смотрела, как она сама торопливо носится вокруг клеток, пользуясь смятением, воцарившимся на палубе. Она распахнула все двери, а потом отбежала как можно дальше. Драконы не ворохнулись Так и сидели в вольерах, таращившись наружу сквозь дверные проемы. Животные просто не могли понять, что свободны. За краткое время пребывания в плену их гордому духу был нанесен жесточайший удар. Бриар вспомнила жуткий страх, который охватил ее тело, когда она решалась на дальнейшее. Она колебалась, неуверенная и испуганная. Затем в ней вспыхнуло какое-то безрассудное возбуждение, и она метнулась внутрь вольера, в котором сидел электрический синий дракон с мерцающим золотом крыльями. На экране Бриар видела саму себя, как она подходит к голове зверя, берется за один из шипов и отчаянно тянет в сторону распахнутой двери. По сравнению с гигантским созданием, она выглядела просто крохой. Но дракон не двигался с места, глядя прямо перед собой. Как будто Бриар там и вовсе не было. Она выпустила шип из рук. Стоя прямо перед зверем, посмотрела ему в глаза. Бриар вспомнила, как молила его сдвинуться с места, а потом вытянул руку и положил ладонь животному на нос. Дракон поднял голову и, похоже, впервые заметил Бриар. Он встряхнулся, точно собака, вращательным движением, которое начиналось от головы и пробегало по всему громадному телу до самого хвоста. Огромное создание медленно поднялось на ноги. Бриар попятилась, не сводя взгляда с драконьих глаз и подняв перед собой руки. Дракон следовал за ней, шагая медленно и осторожно, будто в трансе. Выбравшись из клетки, он развернул гигантские крылья, и они раскрылись точно детская книжка с объемными картонными фигурами внутри. Дракон сделал один взмах, затем второй, повернул большущую голову к двум своим собратьям, и хотя видео было без звука, Бриар вспомнила изданный им звук — серию коротких резких тявканий. Они взволновали остальных драконов, которые поднялись и начали выползать из собственных вольеров. Бриар продолжала отчаянно коситься в сторону людей на палубе, многие из которых теперь вглядывались в бушующее море, перегнувшись через леер и пытаясь высмотреть за брызгами волн мальчика. Другие смотрели в небо в поисках зеленого дракона, боялись, что он возвратится. Посредине палубы стоял питбуль и тупо таращился вверх во тьму. Ни один из них и не думал следить за клетками. В несколько секунд все три дракона, оторвавшись от палубы, исчезли, бешено хлопая крыльями в борьбе с ветром. Сейчас, снова видя их на экране, Бриар почувствовала волнение. Сама она тоже исчезла, быстро скользнула в тень, словно ночной вор. Вдруг вспыхнул свет, и каждый из стоящих на палубе поднял голову. Один из драконов выстрелил в ночное небо потоком огня. Некоторые люди, включая Питбуля, в ужасе закрыли головы руками. Бриар видела мерцание вспышек оружейных дул. Мужчины бесцельно полили во мрак. Когда стрельба наконец прекратилась, Питбуль повернулся к вольерам, и челюсть у него отпала. Бриар видела, как он падает на колени и беззвучно орёт от ярости. Его люди подбежали к клеткам и осмотрели замки, недоверчиво качая головами. Некоторые зашли внутрь, будто надеясь обнаружить, что драконы просто затерялись в каком-то темном уголке. Бриар не смогла удержаться и хихикнула. Видео остановилось. Экран погас. Воцарилась тишина, нарушаемая лишь тихим урчанием компьютерного кулера. Бриар сидела не шевелясь и смотрела прямо перед собой. Затем она почувствовала пугающе тяжелую руку дяди на своем плече и услышала, как он рявкает. Запереть её.